Эдуард Белами ныне основательно забыт, а когда-то имя этого жителя американского захолустного городка Чикопи-Холлс гремело не только на всю Америку, но и на весь мир. В 1888 году Белами издал утопический роман «Взгляд в прошлое». Уже через год российские социалисты перевели его на русский под названием «В 2000 году». Роман читали и Троцкий, и Ульянов, Клара Цеткин самолично перевела роман на немецкий. Герой утопии, презирающий пролетариев джентльмен из Бостона, усыпленный гипнотизером, неожиданно просыпается в 2000 году, то есть становится нашим современником. И что же он видит? Перед ним социалистическая Америка. В стране нет ни банков, ни денег, ни армии, ни торговли, ни политических партий. Все принадлежит государству, которое занимается исключительно распределением общественных благ. А контроль за распределением осуществляется с помощью маленькой металлической карточки, которую люди вставляют в специальный аппарат. Белами назвал его «видеотелефоном». И по разрешению с центра их стрижет парикмахер или продавец выдает фунт ветчины в бакалейной лавке. Ничего нового в этой идее не было. В каждой ловчонке XIX века имелась картотека, куда записывались расходы всех постоянных покупателей. Тот, кто платил деньги вперед, получал скидку, тот, кто покупал в кредит, надбавку при окончательном расчете. Вот только вручить такую карточку в руки покупателю продавцам пришло в голову лишь в 1914 году. Торговая сеть Mobile oil бензин, керосин и москотельные товары, выдала постоянным покупателям картонные карточки, где после каждой покупки компостером делались дырочки. Чего проще? Дырявить лишние дырки покупателю не имело смысла, а замазать уже сделанную невозможно. Вот только хватало такой карточки ненадолго. Через полгода она вся походила на решето. И в 1928 году бостонской компанией Фарингтон Мэнью Фэкчуринг были выпущены первые металлические пластинки, на которых выдавливался, эмбоссировался адрес. Карты выдавались лишь кредитоспособным клиентам. Продавец вкладывал такую пластинку в специальную машинку, называемую им принтером. И буквы, выдавленные на ней, отпечатывались на торговом чеке. И хотя изобретатели этой карточки придумали технологию пользования кредиткой, главного в этой карте еще не было. В схеме оплаты не участвовал банк. Нового прорыва пришлось ждать 20 лет. И, как часто это бывает, хорошая мысль пришла в голову за обедом. В 1949 году Алфред Блумингдейл, внук основателя одного из самых крупных универмагов Нью-Йорка, встретил своего давнего приятеля Фрэнсиса Макнамару с его юристом Ральфом Снайдером. Все трое решили пообедать в ресторане «Мэйджерс Кайбин Грилл» в самом центре Манхэттена. Разговор за обедом шел об одном очень предприимчивом американце, который предоставлял своим друзьям и соседям за проценты право пользоваться своим текущим банковским счетом. Таким образом, появилась схема, когда третье лицо, посредник, обнаруживал свою кредитоспособность, чтобы предоставить кредит тем людям, которые иным способом получить его не могли». В разговоре друзья пришли к выводу, что рестораны, где ежедневно обедают тысячи бизнесменов – идеальное поле для нового бизнеса. Они позвали владельца ресторана и спросили его, сколько он готов платить за новых клиентов, которых он не получил бы никаким другим способом. Ответ прозвучал – 7%. Этой ставке суждено было на десятилетие стать основной на рынке кредитных карт. Для расширения круга клиентов и их идентификации в ресторанах партнеры решили использовать эмбассированные пластинки, которые к тому времени применялись уже многими магазинами и бензиновыми компаниями. 5 тысяч долларов были теми самыми деньгами, с которых и началось предприятие.